Глава шестая. Алина. Я ведь правильно понимаю, что Надежда Васильевна затравленно посмотрела на мужа. Виталик. Это же та самая, Алина? Это шутка? Виталий Петрович же не мигая смотрел на Пашу, игнорируя полные жажды объяснений взгляды супруги. Я тоже решила запрокинуть голову. Павлик явно не понимал, что от него сейчас хотят родители. Как и я не понимала, как Цветков, мать его, Павел Константинович, мог оказаться братом Андрея Лазарева и сыном Виталия Петровича. Вот никак я этого не могла понять. Никак. Приемный? Так они похожи. Когда я впервые встретилась с Пашей, признаю, руки дрожали и сердце щемило. Но нет. Не из-за назревающих болезней сердца, что обрушились на меня сегодня по пути сюда в машине. Просто он был очень похож на Андрея. Темные волосы, серые глаза, прямой нос, щетины разве что не было. Но сходство, о, оно было неоспоримо. И, разумеется, первой моей мыслью при общении было то, что судьба выкинула финт и ввела в мою жизнь брата Андрея. Он ведь был единственным из этой чудесной семьи, с кем я лично не успела познакомиться. Так еще и звали его Павлом. Но нет, не Лазарев и не Витальевич, не брат. И снова мимо. Брат все же, как оказалось. А как именно так оказалось, выясню чуть позже. «Паша, ты зачем притащил сюда ее?» Взял слово Андрей, делая шаг вперед и накрывая нас своей тенью. Была бы я чуть суевернее, приняла бы это за недобрый знак и уже, сверкая пятками и задом, перепрыгивала бы за ворота. Но суеверной я не была, поэтому, как можно плотнее прижавшись к теплому боку Паши, клещом вцепилась в его руку. «Это моя невеста!» «Да какая она!» «Андрей!» – охнула мать семейства, демонстративно всплеснув руками. «Я не понимаю, вы знакомы?» – проявил чудеса наблюдательности Пашка. «Еще как!» Ослепительно улыбнувшись, я перевела взгляд с Павлика на его родителей. «Скучали по мне?» «Я безумно!» «Так рада снова вас всех видеть!» «Почти всех!» «Паша, ты серьезно?» «Павел серьезен, как никогда!» Рявкнула я, не давая Андрею ничего сказать. «И вообще, разве нас так и будут держать на пороге?» «Мне уединиться бы?» «Да, я помню, что ты хочешь в туалет!» Усмехнулся Паша, растерянно осматривая своих родственников. — Так, впустите нас, заодно и расскажете, откуда знаете мое сокровище. — Нечего рассказывать, — зло рассмеялся Андрей. — Твое сокровище? Он явно проглотил, готовая сорваться с губ ругательства. — Уже пыталась однажды проникнуть в нашу семью, не получилось. — Решила попробовать еще раз? — «Ты специально выслеживала моего брата?» Последние фразы были адресованы лично мне. «Ага!» — не стала отрицать я. «И, как видишь, вполне успешно. Завтра мой сладкий пупсик купит мне колечко. И уж поверь, увидев его стоимость, ты посидишь. А когда я подготовлю смету самой свадьбы...» «Подождите!» — Паша по собачьей встряхнул головой. «У вас что-то было? Что-то было!» Зло подтвердил Андрей. И лучше тебе сейчас увезти эту... Ее отсюда. Это останется здесь. Оскалилась я в улыбке, Поворачивая голову на Пашу. Ну, встречались мы с этим. Когда-то. Ничего серьезного, слава богу. Не считая твоих планов и беременности. С ним тоже работаешь по старой схеме. Прокалываешь презервативы. Ну что ты? Теперь я вру, что пью противозачаточные. «Новый уровень, все дела!» — протянула я, чувствуя, как во рту вместо слюны скапливается чистейший яд. «Таким меркантильным дуром, как я, только это и остается. С одним прокалывать, другому врать. Чем же еще нам в жизни пробиться, как не лицом?» «Да, таким, как я, нужны только деньги и ничего больше!» «Стерва!» — протянул Андрей, продолжая пытаться испепелить меня взглядом. «Не строй из себя оскорбленную невинность, Алина!» «Я всего лишь озвучиваю факты, Андрюша!» Прошипела я. Андрей моргнул, словно пытаясь скрыть от меня какие-то эмоции. Проклятая игра света! Это все она и мое подпитанное адреналином воображение. Эмоции. Нет у Андрея их. Просто нет. И быть не может. «Ты прокалывала презервативы?» Шепотом переспросил Паша, вклиниваясь в нашу перепалку и косясь в сторону родителей. «Естественно!» — ответила я, больше почувствовав, чем услышав, как Андрей заскрепел зубами. «А как еще забеременеть, дорогой?» «Жаль, что Андрюша так обрадовался предстоящему отцовству, что отправил меня...» «Впрочем, это сейчас такие мелочи!» — улыбнулась я Паше, чувствуя, как силы, дарованные выплеском адреналина, «Стремительно покидают меня!» «Пойдем домой, мой пончик!» Потянув его за руку, я уверенно обошла, оторопела смотревших на нас родителей. Слава богу, Паша не стал сопротивляться и требовать каких-то объяснений. Даже инициативу перехватил, вводя меня внутрь и таща на второй этаж, игнорируя крики родителей и Андрея, что доносились нам в спины. «Где ванна?» Сипла уточнила я, как только мы вошли в одну из комнат. «Там!» Паша указал мне на дверь в смежное помещение. «Лин, ты можешь объяснить?» Я его не слушала. Не было сил. Все, на что меня сейчас хватило, это включить воду в души и прямо в одежде забраться под упругие струи, съехав на пол по стенке душевой кабинки. Вот только легче не становилось. «Лин, ты чего?» Паша залетел за мной следом, выключая воду и присаживаясь на корточки, пристально вглядываясь в мое лицо. «Впервые вижу, что ты плачешь». «Какого черта ты его брат?» Зажмурившись, я пыталась прекратить поток собственных слез. «Ты ведь не Лазарев!» «Не Лазарев», подтвердил очевидная Паша. «Мы двоюродные по факту. Мамы родными сестрами были. Мне пять лет исполнилось, когда родители погибли». И тетя к себе забрала. Что ж, одной загадкой стало меньше. Вот только на душе как было гадко, так и осталось. Расскажешь, что у вас с Андреем произошло? Мягко попросил Паша, криво усмехнувшись. Поверить не могу, что вас двоих в принципе может что-то связывать. И не ты один, выдохнула я, набирая в легкие воздуха. Мы... Паша, мать твою! Раздался голос Андрея одновременно с хлопком двери в комнату. «Где ты? Мы в ванной! Мы голые!» Тут же закричала я, перебивая пашку и шустро подскакивая на ноги. Щелкнуть замком я успела ровно за секунду до того, как Андрей дернул за дверную ручку.